Глава 34. Богдану удалось сесть прямо возле дома Холта. Для этого ему пришлось совсем чуть-чуть отпихнуть локтем какого-то ребенка, но он не хотел подводить Донну. Он опускает свое мускулистое тело в кресло, едва подходящее для его размеров. Они кивают с домом Холтом друг к другу, как незнакомцы в поезде. Богдан достает из кармана куртки шарф Эвертона, и набрасывает на свои огромные плечи. Шарф привлекает внимание дома. «Вы за Эвертон?» — спрашивает он. «Ага, за Эвертон», — отвечает Богдан. «Наверное, я тут такой единственный». «Точно так же думал и я», — произносит «дом» и протягивает ладонь. «Итак, теперь нас двое. Меня зовут Дом». Богдан пожимает дому руку. Хорошая хватка, но это ни о чем не говорит. В жизни Богдану приходилось встречать худших людей, у которых были крепчайшие рукопожатия. Я Барри, но это не настоящее мое имя. Меня в основном зовут Поляк. «Ничего не имею против», — отвечает Дом. Как же так получилось, что польский бедолага стал фанатом Эвертона? Мой дедушка сидел в одной тюремной камере с убийцей из Англии. Тот был большим фанатом Эвертона. Потом англичанин убил охранника, и его подстрелили, так что дедушка больше его не видел. С тех пор вся наша семья болеет за Эвертон». Дом кивает. «Вполне логично, база. Не думаю, что у нас есть шансы на выигрыш. А вы?» «Не знаю, зачем я хожу сюда каждую неделю», — качает головой Богдан. Эта игра меня когда-нибудь доконает». Богдан чувствует Донну на сиденье прямо за домом Холтом. Она подслушивает. Богдан сказал, что в этом нет необходимости и что он все запомнит, но Донна — женщина независимая. «Откуда вы знаете Дэви Масгрейва? спрашивает дом. «Я знаю парня, который его знает», — говорит Богдан. «Я оказал ему услугу». «И чем же вы занимаетесь?» «Да так, то да сё», — уклончиво отвечает Богдан. «В этом мы схожи», — понимающе кивает Дом. «Это и моя сфера деятельности». Начинается матч, и Богдан ограничивает беседу с Домом Холтом комментариями о происходящем на поле. «Да вон же Ивоби, Он ждет пас, где все!» «Ты прав, приятель, где все!» Богдан хочет, чтобы Донна им гордилась. Рождество прошло волшебно. Они поздно просыпались, смотрели австралийские реалити-шоу, поигрывали в настольные игры. Богдан не испытывал потребности, чтобы им гордились с тех пор, как умерла мать. Теперь ему этого действительно хочется. Эвертон пропускает гол на десятой минуте, и оба мужчины мрачнеют. На 25-й минуте Брайтон забивает второй гол, и игра становится уже не такой интересной. «Вы живете где-то здесь?» — интересуется дом. «В Фархэвене», — отвечает Богдан. «Но, знаете ли, разъезжаю. Повсюду. Где есть работа, там и барри. А почему вам так захотелось сесть рядом со мной?» — спрашивает Доминик Холт. Он листает что-то в телефоне, не глядя на Богдана. «А? Вы сразу направились ко мне», — поясняет Дом. «Тут хорошее место», — отвечает Богдан, — «и на вас красивое пальто». Дом продолжает что-то читать в телефоне. «Кажется, вас зовут Богдан Янковский». «Не могу отрицать», — говорит Богдан, — «хотя очень бы хотелось. Но у вас хорошее польское произношение» а прямо за нами сидит констебль Донна де Фрейтос. Доминика разворачивается назад и протягивает Донни ладонь. «Дом Холт», — представляется он, как только Донна берет его за руку. Впрочем, вы знаете и так. Кажется, Богдан сел в лужу. «Забавная ситуация», — говорит Дом. «Вы и ваш парень. Это вообще нормально для полиции Кента? Или вы тут неофициально?» «Мы просто смотрим футбол», — отвечает Донна. «Ни один закон этого не запрещает». «Вы можете назвать хоть кого-нибудь из игроков Эвертона?» «Господи, нет», — говорит Донна. Богдан пытался заставить ее выучить вчера вечером, просто на всякий случай. Но, ей-богу, кто станет тратить на это время? А вы можете назвать кого-нибудь из группы «Шугабейбс»? Пожалуй... «На этом и закончим», — говорит Дом Холд, вставая. «В этот раз спущу на тормозах, я же все понимаю. Но если я еще раз замечу, что кто-то из вас следит за мной, я обращусь в суд. Договорились?» «Где героин, Дом?» — тихо спрашивает его Донна. «Вы его ищете или сами украли?» Дом отвечает не менее тихо. «Неудивительно, что у вас забрали дело», и передали его в агентство. Дилетанты. Брайтон забивает третий гол, и дальнейшие слова дома заглушает вскочившая толпа. Богдан прикладывает ладонь к уху дома. Просто Донна очень вежливо. Я лично знал Калдиша Шарму. Если его убил ты, то я убью тебя. Это понятно? Дом Холт отступает и окидывает взглядом Богдана. Толпа рассаживается по местам. Дом переводит взгляд с Богдана на Донну. Наслаждайтесь игрой.